Четвертая дорожка пятой кассеты. Март-апрель. Утвержден устав московского артистического кружка, организаторами которого были Островский, Адоевский, Рубинштейн и другие. Вторая половина мая-июнь. Поездка вместе с И.Ф. Горбуновым по Волге. Посещение Нижнего Новгорода, Казани, Симбирска, Самары, Саратова. Октябрь. В 9 номере современника напечатана комедия на бойком месте. 14 октября Открытие артистического кружка вторая половина декабря Островский избран старшиной московского артистического кружка 1866 январь в 1, 4, 5, 6 и 8 номере Санкт-Петербургских ведомостей Напечатана пьеса «Пучина». 1867 январь. В первом номере журнала «Всемирный труд» напечатана драматическая хроника «Тушина». 6 марта. Скончалась Агафья Ивановна, жена Островского. От этого брака у Островского остался в живых один маленький сын, ненадолго переживший свою мать. Март. В первом номере журнала «Вестник Европы» Напечатана драматическая хроника Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский. Ноябрь Островский и его брат Михаил Николаевич купили у своей мачехи Эмилии Андреевны Островской имение Щелыкова. 1868 февраль Во втором номере журнала Вестник Европы напечатана драма Василиса Милентьева, написанная Островским по предложению С. А. Гидеонова передавшего ему свои черновые наброски пьесы на этот сюжет. Ноябрь. В одиннадцатом номере журнала «Отечественные записки», выходившего с начала 1868 года под редакцией Некрасова и Салтыкова-Щедрина, напечатана комедия Островского «На всякого мудреца довольно простоты». 1869 январь. В первом номере «Отечественных записок» Напечатана комедия «Горячее сердце». 12 февраля. Островский вступает в церковный брак с артисткой Марией Васильевной Васильевой Бахметьевой. От этого брака у Островского было 4 сына и две дочери. 1870 ноябрь. По инициативе Островского в Москве учреждено собрание русских драматических писателей – позднее преобразованное в общество русских драматических писателей и оперных композиторов. 1871 январь. В первом номере отечественных записок напечатана комедия «Лес». 1872, 14-15 марта. Честование Островского в связи с 25-летием его писательской деятельности в московском артистическом кружке а также в Московском собрании русских драматических писателей и в собрании художников в Петербурге. 21 марта. Островский в Кинешемском уездном собрании избран почетным мировым судьею, состоял им до конца 1884 года. 27 марта чествование московскими купцами драматурга и поднесение ему серебряной вазы с изображением Пушкина и Гоголя. 1873 сентябрь. В девятом номере журнала «Вестник Европы» напечатана «Снегурочка». 1874-21 октября. В Москве на учредительном собрании Общества русских драматических писателей и оперных композиторов Островский был единогласно избран председателем общества. 1878 май в пятом номере отечественных записок напечатана комедия Женитьба Белугина, написанная Островским в сотрудничестве с молодым драматургом Николаем Яковлевичем Соловьевым. 1879 январь В первом номере отечественных записок напечатана драма «Беспреданница». 1880 январь. В первом номере отечественных записок напечатана комедия «Сердце не камень». 6-8 июня. Участие в пушкинских торжествах. Застольное слово о Пушкине, произнесенное Островским во время обеда, устроенного Московским обществом любителей российской словесности в благородном собрании для литераторов – участников Пушкинского праздника. 1882 январь. В первом номере отечественных записок напечатана комедия «Таланты и поклонники». 14 февраля. Чествование московскими и петербургскими актерами Островского по случаю его 35-летнего юбилея. 1883, 28 сентября. Островский вместе с братом Михаилом Николаевичем, министром государственных имуществ, выехал на Кавказ. 4 ноября. Возвращение в Москву из поездки на Кавказ. 1884 январь. В первом номере отечественных записок напечатана драма «Без вины виноватые». 1886 январь. Вступил в должность заведующего репертуарной частью московских императорских театров. 28 мая. Выехал в Щелыкова. 2 июня. В 10 часов утра Александр Николаевич Островский скончался в своем кабинете в Щелыкове. 5 июня. Похороны на кладбище Николы Бережки около Щелыкова. Конец книги. Запись произведена в специальной библиотеке Кузбасса для незрячих и слабовидящих. Январь 2023 года. Диктор Елизавета Крупина.